«Ты и Всеслав гляньте, что там внутри, а мы тут постоим, посидим за улицей». Мы подошли к дверям штаба. Всеслав взял меч поудобнее, а я дернул дверь. Дверь тяжело открылась, и мы вошли внутрь. Благодаря огромной дыре в крыше света было достаточно. В небольшом холле была навалена на пол огромная куча тряпок. Сильно воняло псиной и каким-то дерьмом. На нас уставился глаз точно такой же псины, как мы убили на КПП. Она смотрела своим единственным глазом, рычала и скалилась. А у ее лап жались четыре маленьких рыжих комка. Щенки были грязные и отвратительные. Даже маленькие они не вызывали ничего, кроме отвращения. Сука бросилась на Всеслава, который стоял к ней ближе. Одним взмахом меча Всеслав закрыл вопрос собачьей семьей. Я спросил, а с щенками что делать будем? Да не трогай ты их, сами подохнут. Только смотри осторожней, чтобы не укусили. А то мало ли чего они жрали, и что у них на зубах. Беглый осмотр первого этажа показал, что в штабе пусто, даже мебель была либо сломана, либо отсутствовала совсем. Мы вышли с пустыми руками и отправились дальше. За плацем был, похоже, парк боевых машин, большие кирпичные строения. В основном они обрушились и были видны островы ржавых грузовиков и лохмотья тентов, качающихся от легкого ветра. Петр поднял голову к небу и шумно вдохнул носом воздух. Ветерок усиливается, как бы дождя не случилось. Справа стояло одноэтажное здание, крыша была целой и даже в окнах сохранились стекла, двери были закрыты. Рядом с зданием была беседка, похожая на место для курения. Возможно, это была казарма. Сестра восстановился и, показав на это здание, сказал. Смотрите, к этому дому ведут несколько хожаных троп, но не зверьё же ходит? Как только он это сказал, из-за казармы вышел самый настоящий зомби. Рожа перекошена, глаза белёсые, кожа бледно-серые. одет в рванину, которая, похоже, когда-то была военным обмундированием. Он потянул руки с кривыми грязными пальцами в нашу сторону и, замычав, сделал нетвердый шаг к нам. Перт перекинул топор из руки в руку и сказал, «Ну вот и настоящие проблемы». Я понял, что конкретно он имел в виду, когда открылась дверь, и из нее показались еще два зомби. Трое мертвяков вышли из-за здания, и еще четыре ковыляли в нашу сторону со стороны парка. «Сколько интересно всего этих вонючих и грязных уродцев?» «Я взял меч в правую руку». Сеслав сбросил рюкзак и взмахнул мечом. Вирджиния достала два ножа и чуть переместилась за спину Петра. Сеслав атаковал зомби, который первый вышел на нас. Одним движением он отсек ему голову. пёт Зарыча бросился на троих, которые выпились из-за казармы. «Вот молодцы соратники, мне, значит, оставили четверых, которые приближались со стороны парка. Но ничего, недолго музыка играла». Вон в сторону Всеславы еще двое лезут от штаба. Я бросился навстречу идущим от парка зомбакам. Первого рубанул с ходу но отсутствие практики работы с мечом сказалось не в мою сторону. Удар получился лезвием плашмя по голове. По инерции, прилетев первого зомби, я воткнул меч в грудь второго, и опять моя безрукость меня загнала туда, где темно и плохо пахнет, короче, в задницу. Меч застрял в груди мертвяка. Выдернуть на ходу я его уже не смог». Перед следующим зомби оказался с пустыми руками. Мертвец попытался ухватить меня за плечи. Я поднырнул под его руки, которые вместо меня поймали воздух, и сбил его с ног. Но не удержался сам и упал на живот. Перекатился, сел на пятую точке, и тут меня просто озарило, у меня ведь пистолет. Я выхватил его из-за пояса и направил на ближайшего зомби. Я нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел. Пистолет, несмотря на его старость, не подвел. В голове ближайшего зомби образовалось аккуратное круглое выходное отверстие. Я сразу сделал пистолет в сторону и выстрелил второй раз. Стрелял я все-таки лучше, чем владел мечом. Второй зомби рухнул на потрескавшийся асфальт. Зомби с мечом в груди дергался на асфальте. А самый первый, который я и ударить по-хорошему не смог, лежал у ног Вирджини, изрезанный ее ножами. Петр спокойно вытирал топор об оторванную тряпку, которая когда-то служила одеждой мертвецу. Всеслав добивал последнюю из затыковавших его зомби. Конечно, из этого поединка я вышел победителем, но от моей криворукости мне было реально стыдно. Вон после топора Петра, а зомби одни запчасти валяются в лужах черной крови. Даже Вирджиния уделала ножами мертвеца и даже ни грамма не испачкалась. Всеслав вообще двух зомби перерубил пополам от плеча до шопы. А я справился только благодаря пистолету и двум патронам в нем. Я вытащил меч из груди затихшего зомби и подошел к Петру. Он, хлопнул меня по плечу, сказал... «Молодец, парень. Коряво, конечно, но молодец. Потом покажешь пистолет. А сейчас нам нужно осмотреть это сооружение. Видишь лишь шатунные твари хитрые, и лучше убедиться, что их поблизости больше нет, а то выскочит из угла такая тварь и привет. В общем, пошли. Вирджини, идешь за Андреем. всеслав последним, но я первый».